И так на следующее утро они двинулись в путь вдоль берега. Каждый нёс ружье и патроны, а также постель и немного провизии и кухонных принадлежностей. Последнее п о к а з а л и с ь Тарзану совершенно бесполезным бременем, и он выбросил свои. Но вы должны научиться есть вареную пищу, мой друг, усовещивал его Дарно. Ни один цивилизованный человек Не ест мясо сырым. Хватит у меня времени научиться, когда я доберусь до цивилизации. Мне эти вещи не нравятся, они только портят вкус хорошего мяса. Целый месяц шли они к северу, иногда находя себе пищу в изобилии, а иногда голодая по несколько дней. Они не встречали и признаков туземцев, а дикие звери их не беспокоили. В общем, их путешествие было необыкновенно удачно. Тарзан закидывал товарища вопросами, и его познания быстро увеличивались. Дарно учил его тонкостям цивилизации, даже употреблению ножа и вилки. Но иногда Тарзан с отвращением бросал их и, схватив пищу сильными загорелыми руками, рвал ее коренными зубами, как дикий зверь. Тогда Дарно сердился и говорил: "Вы не должны есть как скот, Тарзан. Когда я так стараюсь сделать из вас джентльменом, он д е ю Джентльмены не делают этого. Это просто ужасно." Тарзан улыбался смущенно и снова брался за вилку и нож. Но в душе он их ненавидел. По дороге он рассказал Дарно о большом сундуке, о том, как матросы зарыли его, и о том, как он его отрыл, перенес. на сборное место обезьян и там зарыл снова. Должно быть, это сундук с кладом профессора Портера, сообразил Дарно. Это очень-очень нехорошо, но, конечно, вы не знали. т а р з а н тут только вспомнил и понял письмо, написанное Джен Портер, ее приятельница, украденное ему у нее в первый же день, когда пришельцы устроились в его х и ж н е Теперь он знал, что это было в сундуке и что он значил для Джен Портер. Завтра мы вернемся назад за сундуком, объявил он, обращаясь к Дарно. Назад! воскликнул Дарно. Но дорогой мой, мы теперь уже три недели в пути. Нам придется употребить еще три недели для обратного путешествия закладом, и затем при огромном весе сундука нести, который потребовалось четыре матроса, месяцы пройдут раньше, чем мы опять дойдем до этого места. Но это нужно, друг мой, настаивал т а р з а н Идите дальше к цивилизации, а я вернусь закладом. Один я смогу идти куда скорее. У меня есть план получше, т а р з а н Воскликнул Дарно: "Мы вместе дойдем до ближайшего поселения. Там мы наймем гребное судно и вернемся со сокровищем морем вдоль берега. Таким образом доставка его будет гораздо легче. Это и быстрее, и безопаснее, и не заставит нас разлучаться. Что вы думаете о моем плане, т а р з а н Идет", сказал т а р з а н с о к р о в и щ е о к а ж е т с я на месте, когда бы мы не явились за ним. И хотя я мог бы сходить туда теперь и нагнать вас через месяц или два, но буду более спокоен за вас, зная, что вы не один в дороге. Когда я вижу, до чего вы беспомощны, Дарно, я часто удивляюсь, как человеческий род мог избежать уничтожения за все те века, о которых вы мне говорили. Одна собор могла бы истребить тысячи таких, как вы. Дарноз а с м е я л с я Вы будете более высокого мнения о своем роде, когда увидите его армии и флоты, огромные города и могучие механические приспособления. Тогда вы поймете, что ум, а не мускулы, ставит человеческое существо выше могучих зверей ваших джунглей. Одинокий и безоружный человек, конечно, не равен по силе крупному зверю, но если десять человек соберутся... Они соединят свои у м и свои мускулы против диких врагов, в то время как звери, неспособные рассуждать, никогда не задумаются о союзе против людей. Если бы было иначе, Тарзан, сколько прожили бы вы в диком лесу? Вы правы, Дарно, ответил Тарзан. Если бы к е р ч и к пришел на помощь Тублату в ночь думдума, мне был бы конец. Но Керчек не сумел воспользоваться таким подходящим для него случаем. Даже Кала, моя мать, не могла строить планов вперед. Она просто ела, сколько ей было нужно и когда она хотела есть. Даже находя пищу в и з о б и л и и в такие времена, когда мы голодали, она никогда не собирала запасов. Помню, она считала большой глупостью с моей стороны обременять себя излишней пищей во время переходов. Хотя б ы в а л о очень рада есть вместе со мной, когда случайно на пути у нас не встречалось продовольствия. Значит, вы знали вашу мать, Тарзан? – спросил с удивлением Дарно. Знал. Она была большая, красивая обезьяна, больше меня ростом и весила вдвое по сравнению со мной. А ваш отец? спросил Дарно. Его я не знаю. Кала говорила, что он был белая обезьяна и без волосы, й как я. Теперь знаю, что должно быть, он был белым человеком. Дарно долго и пристально рассматривал своего спутника. Тарзан, сказал он наконец, невозможно, чтобы обезьяна Кала была вашей матерью. Если бы это было так. Вы унаследовали бы хоть какие-нибудь особенности обезьян, а у вас их совсем нет. Вы чистокровный человек и, вероятно, сын высоко культурных родителей. Неужели у вас нет хотя бы слабых указаний на ваше прошлое? Нет никаких, ответил Тарзан. Никаких записок в хижине, которые могли бы пролить какой-либо свет на жизнь ее прежних обитателей? Я прочел все, что было в хижине за исключением одной книжки, которая, как я знаю теперь, была написана не по-английски, а на каком-то другом языке. Может быть, вы сумеете прочесть ее? Тарзан вытащил с дна своего колчана маленькую черную книжку и подал ее своему спутнику. Дарно взглянул на заглавный лист.